Улица Макаренко До 1961 года Лобковский переулок по фамилии владельца участка номер 46 начинается у Чистопродного бульвара и выходит на улицу Чеплыгина. Существующая застройка сложилась в основном в конце XIX – начале XX веков. Номер 2. Доходный дом, правая часть, 1899 год, левая, 1905 год, архитектор Карда Сосоев. Номер четыре. Доходный дом, 1904 год, архитектор Тропаревский. Номер пять. Дробь 16. Училище Фидлера, 1898 год, архитектор Эйбушиц. Доска из красного гранита напоминает о заседаниях Сточкома и Московского совета рабочих депутатов в 1905 году. Номер шесть жилой дом, 1894 год, архитектор Тропоревский.